Глава четвертая. Атлантическая хартия. Во время одной из наших первых бесед президент Трумэн сказал мне, что по его мнению было бы хорошо, если бы мы составили совместную декларацию, излагающую некоторые общие принципы, которые должны направлять нашу политику по общему пути. Ухватившись за это полезное предложение, я на следующий день, 10 августа, представил ему набросок такой декларации. Текст ее был следующим. «Совместная англо-американская декларация о принципах. Президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Черчилль, представляющий правительство и его величество в Соединенном Королевстве», После совместного обсуждения и согласования мер по обеспечению безопасности своих стран от нацистско-германской агрессии и упостранению связанной с этим угрозой для всех народов, сочли целесообразным обнародовать некоторые принципы, которые оба они принимают к руководству в определении своей политики и на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для мира. Во-первых. И、их страны не стремятся к территориальным или другим приобретениям. Во-вторых, они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов. В-третьих, они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить. Они заинтересованы только в защите свободы слова и свободы мысли, без которых такой выбор будет лишь фикцией. В-четвертых, они будут стремиться осуществить справедливое и равномерное распределение важнейших продуктов не только в пределах своих территориальных границ, но и между всеми странами мира. В-пятых, они стремятся к такому миру, который не только навеки покончит с нацистской тиранией, но и при помощи эффективной международной организации даст возможность всем государствам и народам жить в безопасности в своих собственных границах и путешествовать по морям и океанам, не боясь беззаконного нападения и не испытывая необходимости содержать обременительные вооружения. Учитывая все россказни о моих реакционных взглядах деятелей Старого Света и об огорчениях, якобы причиненных этим президенту, я рад возможности показать здесь, что первый наброс их документа, который стал впоследствии называться «Атлантической хартией», по своему содержанию духу был английским произведением, изложенным моими собственными словами. одиннадцатого августа обещало быть днем напряженной деятельности. Во время нашей утренней встречи президент дал мне пересмотренный проект, который мы приняли за основу при обсуждении. Единственное серьезное изменение было внесено в четвертый пункт написанного моего текста: доступ к Сирии. Президент хотел вставить слова без какой-либо дискриминации на равных основаниях. Президент также предложил добавить еще два параграфа. В шестых они желают, чтобы такой мир обеспечил для всех безопасность на морях и океанах. В седьмых они считают, что необходимо побудить все государства мира отказаться от применения силы. поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать применением силы за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими или воздушными вооружениями, они считают, что такие страны должны быть разоружены. Они будут поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым народам невыносимое бремя вооружений. Прежде чем мы приступили к обсуждению этого документа, президент заявил, что по его мнению, примерно четверть августа одновременно в Вашингтоне и в Лондоне должно быть опубликовано краткое заявление о том, что президент и премьер-министр совещались в открытом море, что их сопровождали сотрудники их штабов, которые разрабатывали планы оказания помощи демократическим странам в соответствии с законом о ленд-лизе. И что эти совещания военных руководителей а отнюдь не были связаны с принятием каких-либо новых обязательств на будущее, помимо тех, что санкционированы актом Конгресса. Далее в заявление должно было говориться, что премьер-министр и президент обсудили некоторые принципы, касающиеся мировой цивилизации, и разработали согласованное заявление по этому поводу. Я возражал против того, чтобы в этом заявлении подчеркивалось отсутствие каких-либо обязательств. Германия сейчас же за это ухватится, и это явится источником глубокого разочарования для нейтральных стран и для побежденных. Нам это также не понравится. Поэтому я очень надеялся, что президент ограничит заявление положительной его частью, в которой говорилось об оказании помощи демократическим странам. Тем более, что он застраховал себя ссылкой на закон о ленд-лизе. Президент согласился с этим. Затем последовало подробное обсуждение пересмотренного текста декларации. Мы быстро пришли к соглашению по поводу некоторых незначительных изменений. Основные трудности представляли пункты четыре и семь, в особенности первый из них. В отношении этого пункта я сразу же указал, что слова без какой-либо дискриминации могут быть истолкованы как ставящие под сомнение оттавские соглашения, а я ни в коем случае не мог на это пойти. Этот текст придется, конечно, согласовать с английским правительством, а если представлялось желательным сохранить существующую формулировку, то и с правительствами доминионов. Я питал мало надежд на то, что он будет принят. Сэмнер Уэллис, указал, что в этом вся суть дела и что этот параграф является воплощением того идеала, к которому государственный департамент стремился в течение последних девяти лет. Тут я не мог не сказать об опыте англичан, которые в течение восьмидесяти лет придерживались принципа свободы торговли в условиях непрерывного повышения американских тарифов. Мы разрешили максимальный импорт во все наши колонии. Даже каботажные плавания вокруг Великобритании было открыто для конкуренции всех стран мира. Все, что мы получили взамен, это последовательное повышение американских протекционистских тарифов. Уэллес был, по-видимому, несколько задачен. Затем я сказал, что если можно будет вставить слова, соблюдая должным образом свои существующие обязательства, слова без какой-либо дискриминации убрать. А слово торговля заменить словом рынки, то я смогу представить этот текст правительству Его Величества с некоторой надеждой на то, что он может быть принят. На президента это явно произвело впечатление. Он больше ни разу не настаивал на этом пункте. Что касается общих фраз в пункте семь, то я указал, что я, хотя я принимаю этот текст, общественное мнение Англии будет разочаровано отсутствием какого-либо намерения учредить международную организацию для поддержания мира после войны. Я пообещал попробовать найти подходящую формулировку и в конце дня предложил президенту дополнить вторую фразу словами: «В преддосстановлении более широкой надежной системы всеобщей безопасности». Между руководителями военно-морского флота и армии также происходили непрерывные совещания, и во многом они пришли к соглашению. Я обрисовал президенту опасность немецкого вторжения на Пиренейский полуостров и рассказал о наших планах противодействия этому путем оккупации Канарских островов. Мы называли этой операцией «Пилигрим». Затем мы в тот же день занялись Дальним Востоком. Введение экономических санкций 26 июля вызвало смятение в Токио. Никто из нас, пожалуй, не сознавал силы их действия. Принц Каноэ сразу же попытался возобновить дипломатические переговоры, и 6 августа адмирал Намура, специальный японский посол в Вашингтоне, представил Государственному департаменту проект общего урегулирования. Япония брала на себя обязательство не продвигаться дальше в Юго-Восточной Азии. и предложила эвакуировать Индо-Китай по урегулированию китайского инцидента. Так японцы называли свою шестилетнюю войну против Китая. В свою очередь Соединенные Штаты должны были восстановить торговые отношения с Японией и помочь ей получить все необходимое есть сырье из стран юго-западной части Тихого океана. Было совершенно ясно, что это лишь красивые слова. посредством которых Япония рассчитывала получить все, что можно в настоящий момент, и не дать ничего в будущем. Несомненно, это были самые лучшие предложения, которые Коноэ мог получить от своего кабинета. Нам не было смысла за столом совещания на Агате обсуждать общие вопросы. В моей телеграмме, отправленной совещанию Идуну, все это подробно излагается. Премьер-министр, министру иностранных дел. 11 августа 1941 года. С Японией дело обстоит следующим образом: первое, президент не так давно предложил Японии провести нейтрализацию Индокитая и Сиама при совместных гарантиях Соединенных Штатов, Японии, Англии, Китая и других. Японцы в своем ответе, который будет вам передан, как только будут отправлены более срочные телеграммы. Соглашаются в принципе воздержаться от каких-либо посягательств на Сиам и вывести войска из Индокитая, но они добавляют ряд условий, которые являются совершенно неприемлемыми. Например, отвод войск должен произойти после урегулирования китайского инцидента, то есть после удушения Чан Кайши. Затем они требуют признания доминирующего положения Японии в этих районах. Они также требуют, чтобы Соединенные Штаты отказались от всяких дальнейших военных приготовлений в этих районах и стремятся добиться отмены экономических санкций. Второе. Президент считает, что нужно вступить в переговоры по поводу этих неприемлемых условий и таким образом добиться отсрочки примерно на тридцать дней, в течение которых мы могли бы улучшить свои позиции в районе Сингапура, а японцы были бы обречены на бездействие. но он хочет выдвинуть условия, чтобы японцы за это время не продвигались дальше и не использовали Индо-Китай в качестве базы для нападения на Китай. Он также полностью сохранит в силе экономические меры, направленные против Японии. Мало надежд на успех этих переговоров, но президент считает, что выиграть месяц будет полезно. Я, разумеется, указал, что японцы обманут его и попытаются перерезать коммуникации в Бирме, Однако вы можете быть уверены, что они считают целесообразным начать переговоры на основе этих принципов и ввиду того, что произошло между Соединенными Штатами и Японией, придется примириться с этим. Третье. В ходе этих переговоров президент возобновит свои предложения о нейтрализации Сиама и Индокитая. Четвертое. В конце ноты, которую президент вручит японскому посолу по возвращении своего путешествия, то есть примерно через неделю, он добавит следующий абзац, взятый из моего наброска: любое дальнейшее продвижение Японии в юго-западной части Тихого океана вызовет ситуацию, при которой правительство Соединенных Штатов будет вынуждено принять ответные меры, даже если это может привести к войне между Соединенными Штатами и Японией. Он также добавит кое-что о том, что поскольку Советский Союз, как это совершенно ясно, является дружественной державой, правительство Соединенных Штатов не останется безразличным и к любому подобному конфликту в северо-западной части Тихого океана. Пятое, я считаю, что это вполне приемлемо и что мы к этому должны присоединиться и постараться заручиться также полной поддержкой Голландии. Либо японцы, либо не примут условий, поставленных президентом, а именно продолжение экономических санкций и никакого дальнейшего продвижения с японской стороны и никакого вторжения в Сиам, или же наоборот, они будут продолжать свои военные действия, но их дипломатия будет лагать на этот счет. В этом случае условия, упомянутые в последнем абзаце, которые только что цитировался в параграфе четыре, вступят в действие с огромной силы, и параллельные декларации дадут себя знать в полной мере. Советское правительство следует также держать в курсе событий. Возможно, опасно сообщать китайцам, что мы для них делаем, но их можно заверить в общих выражениях, что мы всегда помним об их безопасности, что бы мы ни делали. Шестое. Ввиду всего этого я считаю, что мы должны поддержать предлагаемый курс и что об этом следует сообщить Доминионам и разъяснить им, что это очень большой шаг по пути к пресечению японской агрессии совместными усилиями. 12 августа примерно в полдень я отправился к президенту, чтобы согласовать с ним окончательный текст декларации. Я ознакомил президента с новой редакцией пункта четыре, предложенной кабинетом. Но он предпочел формулировку, о которой мы уже договорились, и я не стал больше настаивать на этом вопросе. Он охотно согласился вставить дополнительный пункт о социальном обеспечении, которого желал кабинет. Была достигнута договоренность о замене некоторых слов, и, наконец, декларация приобрела свою окончательную форму. Совместная декларация президента и премьер-министра, двенадцатое августа тысяча девятьсот сорок первого года. Президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Черчилль, представляющие правительство Его Величества В Соединенном Королевстве, после совместного обсуждения сочли целесообразным обнародовать некоторые общие принципы национальной политики их стран, принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для мира. Первое: их страны не стремятся к территориальным или другим приобретениям. Второе. Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов. Третье. Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить. Они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путем. Четвертое. соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны, великие или малые, победители или побежденные, имели бы доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для экономического процветания этих стран. Пятое. Они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми странами в экономической области с целью обеспечить для всех более высокий уровень жизни, экономическое развитие и социальное обеспечение. Шестое. После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на установление мира, который даст возможность всем странам жить в безопасности на своей территории. а также обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды. Седьмое. Такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без всяких препятствий, плавать по морям и океанам. Восьмое. Они считают, что все государства мира должны по соображениям реалистического и духовного порядка отказаться от применения силы. Поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями, они считают, что в преддосстановлении более широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены. Они будут также помогать и поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым народам избавление от бремени вооружения. Важное и далеко идущее значение этой совместной декларации было совершенно очевидно. Уже один тот факт, что Соединенные Штаты, остававшиеся еще формально нейтральными, опубликовали подобную декларацию совместно с воюющей державой, был поразительным. Включение в нее упоминания об окончательном уничтожении нацистской тирании это было заимствовано из фразы, имевшейся в моем первоначальном проекте, было равносильно вызову, который в обычное время повлек бы за собой военные действия. Наконец, не менее поразительной особенностью был реализм последнего параграфа, содержащего ясный и недовысмутительно намек на то, что после войны Соединенные Штаты будут разделять с нами управление миром до установления лучшего порядка. Мы с президентом составили также совместное послание Сталину. Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт и Осифу Виссарионовичу Сталину 15 августа 1941 года. Мы воспользовались случаем, который предоставился при обсуждении отчета господина Гарри Гобкинса по его возвращении из Москвы, для того чтобы вместе обсудить вопрос о том. Как наши две страны могут наилучшим образом помочь вашей стране в том великолепном отпоре, который вы оказываете нацистскому нападению? Мы в настоящее время работаем совместно над тем, чтобы снабдить вас максимальным количеством тех материалов, в которых вы больше всего нуждаетесь. Многие суда с грузом уже покинули наши берега, другие отплывают в ближайшем будущем. Мы должны теперь обратить наше внимание на рассмотрение политики, рассчитанной на более длительное время, ибо предстоит еще пройти большой и трудный путь до того, как будет достигнута та полная победа, без которой наши усилия и жертвы были бы напрасными. Война идет на многих фронтах, и до того, как она закончится, могут возникнуть еще новые боевые фронты. Наши ресурсы, хотя и огромные, тем не менее они ограничены, и речь должна идти о том, где и когда эти ресурсы могут быть наилучшим образом использованы в целях максимального содействия нашим общим усилиям. Это относится равным образом как к военному снаряжению, так и к сырью. Потребности и нужды ваших и наших вооруженных сил могут быть определены лишь в свете полной осведомленности о многих фактах. которые должны быть учтены в принимаемых нами решениях. Для того чтобы мы все смогли принять быстрое решение по вопросу о распределении наших общих ресурсов, мы предлагаем подготовить совещание в Москве, на которое мы послали бы высокопоставленных представителей, которые могли бы обсудить эти вопросы непосредственно с вами. Если предложение о таком совещании встретит ваше одобрение, то мы хотим поставить вас в известность. что впредь до принятия этим совещаниям решений мы будем продолжать по возможности быстрее отправлять вам снабжение и материалы. Мы полностью осознаем, сколь важно для поражения гитлеризма мужественное и стойкое сопротивление Советского Союза. И поэтому мы считаем, что в этом деле планирование программы распределения наших общих ресурсов на будущее мы должны действовать при любых обстоятельствах быстро и без промедления». Плавание до Исландии прошло без каких-либо происшествий, хотя в одном месте нам пришлось изменить курс ввиду сообщения о том, что поблизости находятся немецкие подводные лодки. На этом участке пути наш эскорт состоял из двух американских эсминцев, на одном из которых был лейтенант Франклин Даланоруз Видмладший, сын президента. Принц оф Уэльс прибыл в Исландию утром в субботу, шестнадцатого августа, и бросил якорь Хвальсфьорде. Откуда мы на эсминце отправились в Рейкьявик? Когда я прибыл в порт, большая толпа собравшихся оказала мне удивительно теплый и шумный прием, и дружеские приветствия повторялись повсюду, как только люди узнавали о нашем присутствии. Наивысшего подъема эта изъявление чувств достигло при нашем отъезде во второй половине дня. Нас провожали такими криками и рукоплесканиями, какие я уверен, редко слышались на улицах Рейкьявика. Когда наступила темнота, мы отплыли, направляясь в Скаппофлоу. На следующий день, семнадцатого августа, мы встретились со смешанным караваном из семидесяти трех судов, направлявшихся в Англию. Все суда находились в полном порядке и в прекрасном состоянии после успешного плавания через Атлантический океан. Это было приятное зрелище. Мы прибыли в Скаппофлоу без дальнейших происшествий рано утром восемнадцатого августа. А на следующий день я уже снова был в Лондоне.